Глава 11 Они стояли там, в толпе, все трое. Мне не показалось. А значит, всё будет отлично. Но увидев, как прямо-таки посерел гол тот, я засомневалась. Одного взгляда на графа хватило, чтобы мои сомнения превратились в уверенность. Даркфолд покровительственно улыбался моим друзьям, демонстрируя клыки. Они знали друг друга. Причём достаточно хорошо, чтобы ненавидеть всеми силами души. Я так озадачилась этим вопросом, что даже не заметила, как мои руки ловко приковали к рукам вампира окончательно, а затем и к столбу. Что происходит? Почему меня никто не торопится спасать? Они что, никогда не видели, как это происходит, и пришли посмотреть? Брат Корон кратенько изложил цель мероприятия собравшимся и приказал поджигать хворост. С первыми языками пламени, начавшими проглядывать тут и там, я забеспокоилась всерьёз. «Ах так?» — сердито крикнула я в толпу, но голос слегка дрогнул от страха. «Учтите, я буду являться вам в кошмарах!» Мой вопль вывел Дана из ступора. Он крепким тычком привёл в чувство некроманта и одним прыжком оказался на полутораметровой высоте помоста. Брусничка, как из пулемёта, выпустила несколько стрел по братьям, столпившимся вокруг нас, и четверых сняла сразу. Со снайперской точностью, расстреляв ещё сколько-то стрел, она затерялась в толпе. Как ей это удалось, она так и не призналась. Но спустя мгновение её уже нигде не было. Наблюдая за нимфой, я забыла о главном действующем лице, то есть о себе. На цепи, сковавшей мои запястья, сомкнулись тонкие костлявые пальцы. Железные звенья осыпались пылью, а чёрные глаза строго посмотрели на меня. У меня в крови уже бурлил адреналин. Я схватила некроманта за руку, и Дан легко перенёс нас куда-то. При ближайшем рассмотрении куда-то оказалось лесом. Я так и держала Гол за руку, словно боялась, что меня снова украдут. Эти дни были так наполнены чехардой событий и волнений, что я даже не думала, что так соскучилась. Холодный взгляд чёрных глаз немного смягчился. «Так вот в чём дело!» «Он-то как здесь оказался!» Даркфолд стоял за моей спиной, издевательски рассматривая некроманта. «Я думал, что истребил в тебе всё человеческое!» Я отшатнулась в сторону, увидев, с какой ненавистью сузились глаза Гол Тодда но всё же слишком медленно разжимала пальцы. Поймал меня Дан, не дав познакомиться с местным подлеском более близко. Я даже ойкнуть не успела. Граф и некромант, сцепившись, покатились по земле, каждый из них явно намереваясь покончить с заклятым врагом раз и навсегда, причём не прибегая к магии. Такое, мягко говоря, странное поведение навело меня на мысль об умопомрачении. Правда, их или моём я пока не решила. В ответ на мой недоуменный взгляд... Орданиэль шепотом пояснил мне, что именно Даркфолту, мой благоверный, обязан полумёртвой сущностью и веками ненависти как к людям, так и к себе. Мне стало очень неудобно. Надо было добить его. Одно радует. Раны от серебра, насколько я помнила, у вампиров заживают годами. Или литрами крови. Это уж как повезёт. Вопрос, как он тут оказался, остроухий предпочёл не расслышать. Неопределённое же пожатие плеч я предпочла истолковать, что прихватить с собой вампира не входило в его планы. Я ещё раз посмотрела на свалку. Один был быстрее, другой сильнее и злее, но оба и до этого выглядели неважно, а уж сейчас. «Может, пока перекусим?» Брусничка появилась, как всегда, непонятно откуда, и с двумя тушками в руках. «Или лагерь разобьём?» Она широко улыбнулась обернувшемуся Дану. «Выглядела нимфа потрясающе. Чего не скажешь обо мне?» Я, конечно, догадывалась, что у графа за восемь веков все кости уже окаменели, но, видя, как эльф отводит глаза, могла предположить, что выгляжу не хуже очковой кобры. Мы уже разложили лагерь, я вспомнила чудесные походные навыки. Дан что-то кошеварил из живности, принесённой брусничкой. А парочка некромант-вампир неутомимо выясняла отношения. Сказать, кто побеждал, хотя бы по очкам, было сложно. Почему ни один ещё не воспользовался магией? Мне было по-прежнему непонятно, но, глядя на хитро улыбающегося хозяина, я начала догадываться, что без его вмешательства не обошлось. «Ты же лесная нимфа, зверюшек защищать должна!» Вяло подколола я брусничку, лениво развалившись на подстилке, бывшей некогда маскировочным плащом. «Они принесли себя в жертву хозяину леса!» — отмахнулась блондинка, вытягиваясь рядом. «А ты практикуешь жертвоприношения приподняла я бровь, поворачиваясь к Дану. «На завтрак, обед и ужин!» Серьёзно кивнул эльф, но глаза его смеялись. «Мы наблюдали за дерущимися мужчинами вот уже битый час, ибо нет для женщины зрелище приятней. И так увлеклись занимательным зрелищем, что ни я, ни нимфа не заметили, в какой момент их окатило ледяной водой из подкравшейся тихонько к компактной тучки». Дан, бормоча что-то себе под нос, потирал щёку и задумчиво глядел в котелок, наглядно демонстрируя свою непричастность. Брусничка принюхивалась к почти готовому ужину. Солнце клонилось к вечеру, золотя кроны исполинских деревьев. В спину хозяину уставились две пары очень недобрых глаз. «А я огнеупорный!» — усмехнулся Дан, не оборачиваясь. «Нечего во мне дыры прожигать! Пар спустили, и хватит!» Когда они приблизились к костру, я с трудом удержалась, чтобы не заржать в голос. Нимфа тоже с трудом глотала рвущийся наружу смех. Очень уж странно было видеть голтода с синяком под левым глазом, явно вывихнутой кистью на левой руке, и со следами вампирьих зубов на правой щеке. Даркфолл тоже был хорош. Тонкий, с горбинкой нос был сломан. Один клык выбит, правая рука болталась, как плеть. Дан же, узрев всё это великолепие, смеялся до слёз, всхлипывая фыркая и то и дело вытирая глаза. Давние враги смотрели на него с неприкрытой злобой. На какой-то момент мне даже показалось, что сейчас произойдёт невозможное, и они объединятся, чтобы броситься на хозяина леса. «Хм». Неизвестно даже, что из этого предположения более невероятное. о не выдержала нимфа первой, утыкаясь мне в плечо, захлёбываясь от смеха. «Я не могу!» Я вытирала слёзы, с трудом не давая губам расплыться в улыбке. Но так получилось только хуже. «Ничего смешного!» — нахмурился гол тот, оглядываясь на вампира. Тот согласно кивнул, явно не решаясь, чтобы то ни было говорить в отсутствии весьма важного для правильной дикции переднего зуба, и, похоже, ни одного. «Между прочим, Даркфолд — мой личный кровный враг!» Я зря поднялась на ноги, потому что последнее замечание оставило от моего самообладания жалкие осколки. Я сползла обратно на землю. Немного успокоившись, мы сели есть. Кисть Голтоду вправили быстро, а у вампира рука действительно оказалась сломана. Для нормальной регенерации ему нужна была кровь, но никто не оказал желания стать донором, поэтому ему наложили шину и на этом успокоились. «Кстати, а как твоё плечо поживает?» С набитым ртом поинтересовалась я у вампира. Теперь уже на меня уставилось две пары глаз. Одни с возмущением, вторые с негодованием и злостью. «Ну ты...» Граф не нашёл подходящего слова, которое можно было бы произнести не шепеляве. ирина откуда такая трогательная забота?» Недоумение некроманта утонуло в моём издевательском хохоте. Из-за спин друзей доводить Даркфолта мне понравилось ещё больше. «Да он, оказывается, от серебра здорово горит», — тут же доложила я. «Я тут на досуге проверила эмпирическим путём». Вампирский граф взвыл. «О, Буфе, ты когда-нибудь затыкаешься? Гол тот! Пуф-то на вам алфит!» «Нет, зачем же?» Фингал под глазом у моего мужчины стал почти таким же красивым, как у меня, и он мстительно улыбнулся. «Всё это весьма познавательно». Радость от практической пользы моих исследований чуть не стала для меня последней. Предательская каша пошла не в то горло. Откашлившись, я поймала на себе взгляд некроманта. «Рина, мне нужно с тобой поговорить». Тон был недопускающим возражений, посему я, предусмотрительно набив рот, отложила ложку и встала. Отойдя от лагеря на достаточное расстояние, чтобы не быть услышанными, Голтот остановился. Мне стало как-то не по себе. Слишком круто завернула меня эта история. Всё было не так, как в прошлый раз. Всё было по-настоящему и всерьёз. Он, не отрываясь, смотрел на меня. «Что-то не так?» — почему-то шёпотом спросила я. Гол тот молча пожал плечами. Может, он и хотел сказать что-то, но то ли слов не хватало, то ли чего-то другого. Неожиданно я смутилась. Вспомнилось и то, что у меня поллица один сплошной синяк, и на голове гнездо перелётной птицы, и футболка драная после трансформации держатся на честном слове. Но это же не повод меня так внимательно изучать. «Да, выгляжу я непрезентабельно, конечно» смущённо хихикнула я, но тут же подумала, что, наверное, он винит себя в том, что втравил меня во всё это, хотя, конечно, это было далеко не так. «Ты не прав. Я сама во всё это влезла. И на своих ошибках учатся, если успевают, конечно», уже серьёзно добавила я, отвечая своим мыслям. Мужчина молча стоял напротив, руки свободно опущены, глаза устало прикрыты, но я чувствовала, что некромант за мной наблюдает. Упрямо посмотрела на него. «Что там творится в этой голове?» подними голову». Наконец, тихо проговорил он и очень легко провёл пальцами по моему лицу и шее. «Так гораздо лучше». Щёлкнув пальцами, он предоставил мне зеркало. От жутких кровоподтёков не осталось и следа. Я благодарно прижалась к его груди. «Ты лучший». «О, Рина!» — вырвался у него такой тяжёлый вздох, как будто я специально похитилась, и эта выходка стоила ему куча нервов. «Милая!» — тихо поправила я, заглядывая ему в лицо. «Что?» «Ну, мне больше нравится, когда ты говоришь мне «милая».» В какой-то момент стало казаться, что все страшные события последних дней произошли не со мной и где-то в другой жизни. А сейчас... «По-моему, нам надо остановиться», — тяжело дыша пробормотал он. «Это ещё почему?» Отказываясь возвращаться в реальный мир, пробормотала я, проводя руками по его спине, спускаясь ниже. Он застонал, прижимая меня ещё крепче потому что тут из-за каждого дерева торчат острые уши одного ехидного эльфа, которому я очень благодарен». Последнее некромант произнёс просто в густеющие сумерки, но ветер донёс до нас обрывок тихого самодовольного смеха, и было непонятно, то ли действительно хозяин леса здесь повсюду, то ли это долетело от костра. «О чём ты хотел поговорить?» Смирившись с обстоятельствами, спросила я. «О чём?» – он задумался. «О том, что не должен был возвращаться за тобой». О том, что подверг тебе опасности? О том, что никогда в жизни не испытывал такого ужаса, как увидев рядом с тобой Даркфолта? «Дан меня немного просветил насчёт ваших взаимоотношений», робко вставила я свои пять копеек в его мысли вслух. «Да, он в курсе. Этот...» тот выругался на неизвестном мне языке. «Действительно, пытал меня десятилетиями, убивая всё живое и человеческое в моём теле и моей душе». Мне удалось вырваться, но все последующие годы я ненавидел себя за то, что мне не хватило сил уничтожить его. Я черпал силу из всего, до чего мог дотянуться. Любую жизнь можно переплавить в смерть, а я преуспел в этом, как никто другой. И поверь, совсем не горжусь этим. Мной руководили ненависть и жажда мести. Они стали целью моей жизни. Но с твоим появлением я начал испытывать давно забытые чувства. Сомнения, стыд за свои поступки, страх. А ещё любовь, нежность, страсть. Да, он улыбнулся куда-то мне в волосы. В моей жизни появилось слишком много нового, с чем следует разобраться. Поэтому мстить этому уроду мне уже не интересно А уж после сегодняшнего он махнул рукой. А я сожгла бедолаги плечо серебром, хмыкнула я. Такая гадость получилась, бррр. Лишила любимой работы, напоила кровью из разбитого носа. Так вот почему он так медленно двигался, понял некромант. Мы медленно пошли в сторону лагеря, и по дороге я в подробностях поведала о своих приключениях в цитадели. К концу рассказа, смеясь и рассуждая, насколько опасным оружием может быть любопытная девица, похищенная с пьянки, мы вышли к костру. Нимфа, трогательно свернувшись калачиком, тихо посапывала под пологом. Даркфолд растянулся прямо на земле и, нервно постановая, наблюдал вампирские сны. «Ему явно снятся толпы волкалачик», — не оборачиваясь, тихо рассмеялся Арданиэль. Он сидел на бревне, вытянув длинные ноги к огню. «Кстати, я же совсем забыла. Граф точно знает, где библиотека этого вашего лича. Скорее всего, я выразила своё озарение излишне громко». «А я думаю, кто же это шуршит на задворках моего сознания?» Совершенно бодрый голос дал нам понять, что граф проснулся мгновенно. А может, и не спал вовсе. «Но...» В ответ на мой красноречивый взгляд он кивнул, мол, помню, что оборотней вообще и оборотней телепатов в частности не бывает и подсел ближе к костру. Судя по правильной дикции, зуб он себе уже вернул. Конечно, выглядели оба участника спонтанного спарринга не лучшим образом, но регенерировали на удивление быстро. Повисло неловкое молчание. Заклятые враги не спускали друг с друга глаз и молчали. Мы с Даном примолкли и постарались раствориться в темноте, от любопытства забывая дышать. Потом он что-то сделал, и мужчины явно почувствовали себя свободней, обнаружив наше отсутствие. «Я подумал, что отсюда наблюдать гораздо безопасней», — шепнул он мне в самое ухо. Я кивнула, не сводя глаз с двух фигур у костра, даже не удивившись. Тем временем Даркфолд расправил плечи и посмотрел на некроманта. «У тебя была прекрасная возможность меня убить. В моём нынешнем состоянии тебе это даже не составило бы особенного труда. Почему ты не применил магию?» Голд тот задумался. «Действительно, не объяснять же этому упырю всё с самого начала». Тем более, что сам он не разобрался из половины внезапно пробудившихся чувств и эмоций. «Скажем так, не время и не место», — осторожно проговорил некромант. Вампир кивнул и продолжил. «Ты же понимаешь, что лично против тебя я ничего не имею, да и тогда не имел». «Ещё бы!» — усмехнулся тот «Что для четырёхсотлетнего вампира человеческий маг?» «Ты прав», — не стал спорить собеседник. «Но мне нужен был очень сильный человеческий маг». И я его получил. Того, кто мог бы умирать бесконечно долго, чтобы дать жизнь мне и моему клану. Знаешь, а ведь твой уход...» Он язвительно подчеркнул последнее слово. «Стоил жизни лучшим из нас». «Жизни?» — горько усмехнулся маг. «Ну, конечно». «Думай, как хочешь. Но если бы не хозяин, мы бы выяснили раз и навсегда, кому есть место в этом мире, а кому нет». гол тот философски пожал плечами. «Миров много, да и этот достаточно большой». «Вот как ты заговорил», — Даркфолд странно посмотрел на некроманта. «Именно», — кивнул некромант, — «ты превратил меня в ненасытное, вечно голодное чудовище, которое на протяжении трёх веков искало источник собственной жизни вовне, но её это не остановило». «Её?» — Даркфолд недоуменно, а потом понимающе расхохотался. «Это исчадие в женском обличье?» «Да её ничто не остановит. Эта нахальная девица чуть не угробила меня. Причём спокойно стояла и смотрела». «Ну-ну», — возразил тот — «она всё же перевязала тебе плечо». «Она совершенно неуправляема. У неё нет никаких представлений о том, что можно делать, а чего нельзя». «Тут ты совершенно прав, но...» Он мечтательно улыбнулся. «Ты ненормальный, такой же, как эта девица. Единственное её положительное качество — умение играть честно». «Я, как совершенно беспринципный негодяй, особенно ценю это». Голд тот ничего ему не ответил, более свободно вытягивая ноги к огню. «А может, ты прав». Вампир тоже принял более свободную позу. «И хозяин прав, что не дал нам поубивать друг друга, наверное». Дан, как-то почувствовав, что я изо всех сил стараюсь не зевать, материализовал меня под боком у бруснички. «Кажется, я уснула ещё раньше, чем завершился процесс».